Глава сорок шестая. В руках Артема хорошо, спокойно и совсем не хочется плакать. Так бы стояла и стояла. Но его "давай соберем твои вещи и поедем ко мне" быстро приводит меня в чувство. Выпутываюсь из объятий и делаю шаг назад. Не все так просто, Артем. Мотаю головой. Я не могу пощелчку пальцев забыть, что ты мне врал и манипулировал с целью сделать из меня прислугу и секс игрушку. Гадей в шумом втягивает в себя воздух, возмущается мысленно, наверное. Да, он прав. Я сейчас немного утрирую и сама им манипулирую, но на то есть причины. Но ведь ты меня любишь, спрашивает и в глаза смотрит пристально. Люблю. Не вижу смысла врать. А еще я смотрю в будущее. Артём делает шаг ко мне, но я отступаю. Его. «Но что мне сделать, чтобы ты меня простила и забыла ту оплошность?» — спрашивает с досадой. «Не давить на меня. Говорю твёрдо. Пусть всё идёт своим чередом. Ты будешь жить у себя, а я у себя. Ты научишься мне доверять и обходиться без ежедневного пятиразового секса». Гадаев хмурится. Идея явно ему не нравится, но он молчит, слушает. «Я тоже научусь тебе доверять». Когда увижу, что ты честен со мной, я хочу быть уверенной, что ты не помчешься через пару недель, когда я уеду в Израиль без тебя, по старым подружкам, без меня, Ева. Да зачем эти искусственные сложности? Не выдерживает Артем, а я пока не могу ему объяснить, зачем и почему. Пожимая плечами, видишь, ты не готов ради меня отказываться от привычного удовольствия. Я тебе сказала уже, что мне нужно время, но ты не слышишь. Слышу я, слышу, бухтит Гадеев недовольно. И что, мне сейчас уйти, даже не поужинаем? Я совсем не хочу сейчас с ним расставаться и вскидываю на Артема взгляд. Но、ну, почему же поужинаем? Но、ну, как нормальные люди, сядем за стол и будем говорить на темы, не касающиеся секса и нашего будущего. Я что-то недавно задумалась и поняла, что мы с тобой очень мало разговаривали на отвлеченные темы. «Думаешь, нам и поговорить не о чем?» Сощурившись, смотрит на меня Артём. «А пойдём, я докажу обратное». Он берёт меня за руку и ведёт в кухню. Там роллы, которые принёс Никита. И при виде них на меня опять накатывает тошнота. К счастью, Гадаев их беспощадно выбрасывает в мусорку и достаёт из фирменного пакета известного ресторана свой ужин. По кухне разносится мой любимый запах карбонары, Я понимаю, что очень проголодалась. Я помогаю Артёму накрыть на стол, достаю приборы и тарелки. Он выкладывает на них ужин и достаёт бутылку вина. А вот оно явно лишнее. Пить алкоголь я не собираюсь, но и категорически отказываться не могу. Это может вызвать подозрения. Ладно, что-нибудь придумаю. Буду делать вид, что сижу понемногу. Может, наш разговор будет настолько увлекательным, что Артём не заметит моего воздержания. И мы действительно за ужином забываем обо всём на свете, погружаясь в воспоминания. Ты ведь мне действительно всегда нравилась, Ева. И тогда, когда предложил тебе встречаться, я не шутил. А твой отказ и смех ранили меня в самое сердце. Быстро находит интересную тему для разговора Артём. Я потом повесил в своей комнате на стену твою большую фотографию и кидал в нее дротики, пытался избавиться от чувств. Я смеюсь. Он говорит не с упреком, а с иронией над своей детской выходкой. Помогло? Спрашиваю. Как видишь, нет. Пожимает плечами. Ладно, сознаюсь, поддерживаю я тему. Ты мне тоже нравился с детства. Но знаешь ли, когда мальчик топит тебя в бассейне или затаскивает в дом на дереве, а лестницу скидывает вниз, чтобы выбраться было невозможно, как-то не появляется уверенности, что чувство взаимное. Я тогда думала, что он меня всем сердцем ненавидит. Кто же знал, что было все наоборот? Да ты что, Ева? Это ли не лучшее доказательство? Шутливо удивляется Артём. В бассейне я пользовался возможностью прижиматься к тебе. А про дерево вообще молчу. Я себе представлял, что нас не найдут и мы останемся там ночевать. Будем спать в обнимку, чтобы согреться. Может, даже поцелуемся. Догадываясь, как-то расстроился, когда нас сняли через полчаса. Еще бы нас не сняли. Ты виричала, как пожарная сирена. Мы улыбаемся. Отличный получился вечер. Он снял немного тяжести с моей души, но все же. Когда ужин подходит к концу, я мягко, но не умолимо Гадаева выпровоживаю домой и даже углубить прощальный поцелуй не позволяю. Я ведь знаю, во что он перерастет, а мне нельзя терять голову. Мы с Артемом попали в слишком сложную ситуацию, которую мне нужно тщательно обдумать. Я закрываю за Гадаевым дверь и иду в комнату к окну. Смотрю в темноту и в сотый раз прокручиваю в голове события последних дней.